Глава 12 Рорк все расставит по своим местам и покажет, кто есть кто. Давно я так не радовался новой партии. Вернее, Роркху. А если быть совсем точным, то я просто счастлив, что свалил из Реала. Потому что за последнюю неделю все как-то пошло под откос. Началось с того, что я так и не придумал роли для Анны. Поэтому девчонка с нами вышла все на том же ханте. На разок прокатит. Мы там потренировали несколько вариантов, но все требует тестов и проверок. А это время, которого не было. Но самая большая проблема оказалась в Меченых. Имповы фанатики ржали до слез, когда я к ним пришел в первый раз. Честно говоря, меня это немного задело. Не привык я, что надо мной смеются. Уже давно пересек ту черту. Но в реале заткнуть полтора десятка громил мне было нечем. Но не страшно, я терпеливый. Уж что-что, а этого у меня в запасе. Запомнил каждую смеющуюся рожу и зарисовал воображаемым карандашом в своей воображаемой тетради смерти. Бить я их не собираюсь, но поржать последним планирую. Тем не менее, дюжина эксклюзивных видео для фанатиков — это как сладким леденцом поманить жирного ребенка. Конечно, они согласились меня взять. Но Сворт поставил условие, что если я сломаюсь, то второго шанса не будет. Напугал шиповарга голой задницей тоже мне. Раз вы мое вступление в клуб любителей потрясти деревянными фалосами засчитали и других обязательных тренировок не требовали, а вот Сворд оттянулся по полной на мне. Но я терпелив. До хрена терпелив. Началось все буднично. К мечу я даже не прикасался. И не собираюсь. Идея в том, что мечник легко убьет меня одним ударом. А значит, чтобы победить, я должен не попадаться под меч. Такую задачу я и озвучил Сворду. Неделю мы отрабатывали уклонения. Начали с боевых стоек и простейших приемов. Тут и выяснили все косяки. А их, по большому счету, всего два. Гибкость, как у деревянного столба, и реакция, как у обдолбанного суслика. Следствием этих двух пробелов оказались перелом руки, вывих ступни, растяжение запястья, многочисленные ушибы, микротравмы и фингал под правый глаз. Про последнее даже говорить не хочу. До сих пор стыдно. Неделя была плодотворной, что сказать. И это учитывая то, что оппонент использовал пластиковый меч, а не деревянный. Зато я познакомился со всем персоналом медблока поголовно. Последние тренировки даже тренировками назвать стыдно. Я вернулся к тому, с чего начинал. Растяжки, упражнения на гибкость и скорость. Если говорить терминами роркха, у моего тела статы поползли не в ту сторону. поэтому приходится перековывать заново. Бодаться с мечником на равных бессмысленно. Как бы я ни развивался, он будет сильнее. Да и быстрее, скорее всего. Но его фанатики меня впечатлили. Ребята, основываясь лишь на обрывочных записях драк безумца, составили полноценный боевой стиль и программу тренировок. Судя по отзывам, до индивидуального стиля им еще далеко, но с моей точки зрения их владение мечом великолепно. и смотрится весьма органично и впечатляюще. И очень похоже, чего уж лукавить. Иногда мне казалось, что против меня стоит настоящий безумный мечник. Если ему связать ноги, обколоть слабительным в перемешку со снотворным, да отрубить обе руки. Но все равно похоже. Понятное дело, они даже близко не приблизились к легенде Роркха, и ни в реале, ни там, никто из парней не сможет орудовать таким мечом. Зато вот вам интересный факт. Сворд сказал, что для такого непринужденного использования куска стали, который все почему-то называют мечом, требуется от 50 единиц силы. Это за пределами разумного. Нет, хантов с полусотни очков в одной характеристике найти можно. Это первая ступень минимум. Но я сильно сомневаюсь, что та же ловкость или живучесть у мечника ниже 40. А в сумме это должно давать... Такой вес ханту, что никакая черная метка не нужна. Все это теории, конечно, но фанатики скрупулезно высчитывают, сверяют и анализируют. Всеми цифрами со мной не делились, но пометочку по поводу силы я в голове сделал. Даже не представляю, сколько должен весить его хант. Сотню? Две сотни? Я слышал, что сильная сбалансированная первая ступень может достигать 50 очков веса. и это просто хант без экипировки. Наверняка встречаются и более тяжелые. Сколько может весить абсолютная ступень, учитывая, что мечнику и экипировка-то не сильно нужна? А руны как считаются? Это отдельная экипировка в привязке? Или они плюсуются в вес ханта? Или из-за рун персонаж мечника и стал абсолютным? Вот с такими мыслями и раздумьями я пытался уснуть вчера. Не получилось. Даже ударные дозы обезболивающего не помогали. Болело не просто тело. Болел весь арч. Даже душа, как мне кажется. То, что не было сломано, порвано, растянуто или побито в организме, тоже болело. Потому что Сворт, хоть и ответственно подошел к своей работе, все равно пытался меня выжить. Лишняя морока. Поэтому тренировки шли на износ. Если я не мог больше шевелиться, он не заставлял, как Гара. Но обязательный минимум на время занятий ставил. И пока не выполнишь, не уйдешь. Хоть весь день на татами валяйся. Сказано сделать сто полуоборотов с отшагом, будь любезен. Но это я условно. Полуоборотов обычно пятьсот. Помимо остальных техник. Я не выспался. В капсулу раньше положенного времени лезть нельзя. Хоть я и капитан уже, но пока год не отсижу в Расвах, в ночь меня впустят только через капсулы общего доступа для игроков, те, которые рядом с реаниматором находятся. Понятно почему. В итоге я закинулся кучей таблеток, часть из которых пришлось растворять в воде. Нажрался углеводов и заполз в капсулу. Меня опустило в Рорк, конечно. И это было настоящим блаженством. ничего не ломит и не болит резко внезапно до одури приятно но шанс поймать рассинхрон очень высок в таком состоянии я бы в любом случае полез только через капсулы общего доступа от греха подальше им б его знает какой фантомный перенос я поймаю с таким раскладом и как он на мне отразится у остальных все в порядке разве Штарина немного уставший Но в последние пару недель он такой постоянно. Днем куча тренировок, а ночью ему не спится. Явно по другим причинам, нежели мне. Посмотрю, как это отразится на его игре, и тогда уже буду думать. В остальном отряд в боевой готовности. Я на бездушном роли, Маус на вампире, Рина на стандартном недооборотне, а Ана в образе рыжей красотки с автоматом. Больше всех меня порадовал Овер. Мы долго решали, как ввинтить нашего мага в партию против бездны. Но он просто сказал, что сам разберется. И удивительно, но никто не полез спорить. Маус сразу ответил, что умывает руки от Овера. «Хоть из отряда гоните». «Я его понимаю». Овер сказал, «Сам разберусь». «И это означало не лезьте в мои дела, иначе пожалеете». Я не знал, чего ждать, поэтому просто перебросил магу нашей сборки и продублировал бриф от Усатова. Сказал, что готов помочь, если потребуется. Не потребовалось. Овер пришел в своем ханте. Седой старик, как и всегда. Мантия в этот раз бордовая. А вот ни посоха, ни книги заклинаний не было. Конечно, хант другой, просто они все у него как-то похожи. Или тот же. Можно играть одним магом, но разными классами? Вроде нет. Я вообще без понятия, что это за архетип сейчас у него. По цвету мантии я бы сказал, что пиромант. Но Овер не любит стихийников. «Маг крови?» — спросил я наугад. «Увидишь. Пусть будет сюрпризом». Я кашлянул, оглядывая улыбающегося паренька. «Мне это не нравится». Не люблю, когда что-то в отряде мне неизвестно. Новер Овер еще ни разу не дал повода в себе усомниться. Ни разу. И он единственный, кто играл чисто. Даже к Маусу у меня иногда возникали претензии или вопросы. Редко, но все же. А к Оверу нет. Само собой, я говорю про боевую составляющую партии. То, что он там ковры музейные тащит в свою нору. и матерное послание из расчлененных тел выкладывает не в счет. Помнишь свои задачи? Контроль противника, ослабление, поддержка отряда, магический урон. В таком приоритете. Вопросов нет кивнул я. Чтобы этот чудик не удумал, я в него верю. Это не какая-то мотивирующая хрень из разряда «он точно сможет, у него все получится». Нет. Верю в Овера, означает, что парень знает свои задачи и в точности их выполнит. Для меня важен результат, а для него процесс. Хочет отыгрывать загадочного темного волшебника – пусть. Главное, чтобы работу свою сделал. В конце концов, это часть индивидуального подхода к игрокам в отряде. И Овер кардинально отличается от всех нас. Вообще от всех расвов, что я встречал. Потому что Овер единственный, кто действительно «Играет в рорг, а не живет им. Для него все партии — это просто забава. А цель любой игры — это процесс, а не результат. Я удивлен, как мы вообще с ним сработались. Это для меня загадка похлеще той, как победить мечника». «Готовы?» «Да», — сказали все. «Нет», — ответил Маус. «К этому нельзя быть готовым». «Выбора нет. Погнали». В дверь дорогущего ресторана я вошел первым. Оглядел зал, остановив взгляд на отряде, что вальяжно расселся прямо по центру. Первое, что бросается в глаза, это разрушение. Здесь была драка. Причем недавно. Быстрая и беспощадная. Об этом говорят следы ожогов, поломанные столы и мертвые тела. Не надо быть детективом, чтобы понять, что здесь произошло. Пурпурные зашли внутрь. и первым делом перебили сидящих тут неписей. Судя по следам на двери и разбитым окнам, некоторым удалось свалить. Зачем? Просто так. Они мешают. Зачем ждать, пока неписи разбегутся в преддверии ночи, если можно их просто выгнать? А если кто помрет, не страшно. Все равно Рорк скоро обнулится. С одной стороны, все логично. Ничего такого. Никто не мельтешит на фоне, не мешает, не раздражает. Но мы так никогда не делали. А мы гребаные демоны. Почему мы не убиваем каких-то левых неписей просто так? Не знаю. Есть мысли, но они скорее из разряда философии или психологии. И то, и другое по части Мауса. Просто я не вижу смысла трогать нейтральных жителей прямо перед партией. Нам не мешают, к тому же сами скоро свалят. Пурпурные сидели вокруг круглого стола, заваленного жратвой и алкоголем. Никаких блюд или подносов. Просто куча еды свалена в центре. А ханты лениво тащат из нее что захотят. При этом на варваров ребята совсем не похожи. Пять человек. Полноценный боевой отряд. Сегодня на первой волне собралась их основа. Резерв пурпурных тоже в Рорке. но они пойдут зачищать мультиактивность ради лишнего камешка. И да, Пурпурный на таком хорошем счету, что им выделили резерв, из которого можно второй отряд собрать. Чтобы вы понимали, если отряд идет в партию, раз вы засчитывают ее и резерву тоже. Можно весь год заниматься своими делами, ходить по ночам в роли свободного ханта с пониженной комиссией. Потому что в качестве расвов твой отряд и так участвует в партии, а ты прохлаждаешься в резерве. Понятное дело, что там все сложнее. Стандартный резерв для отрядов первой волны это один игрок, для второй два. За особые заслуги и крутость могут выделить третьего, если в этом есть необходимость. Но не пять же имповы потроха. Для основного отряда резерв это еще и дойная корова. Они также скидываются в общую казну команды независимо от того, играют в партии сами по себе или на подмене. А если сами по себе, то и обеспечивают себя расходниками тоже сами. Но с добычей все равно изволь положить монетку в основу. Согласно диспозиции, резерв пурпурных пойдет с другой точки. У нас на десятерых и так полторы тысячи веса. Причем восемьсот с копейками отжали себе они. Но даже оставшиеся очки были для нас повышением стандартного лимита. Так я сказал отряду. Конечно, никого это не успокоило. Выскочки еще до партии перетянули на себя одеяло. А картина, которую я увидел, не добавила нам оптимизма. — Суки! — прорычал Рина. — Вот ведь ублюдки, — ответил Маус. — Арч, давай натянем их на глобус прямо тут. И сами камешки оттащим. — Тоже так подумал, — Овер, сказал я. — Раз вам будет абсолютно наплевать на наши междуусобные разборки, если к концу партии у веги в руках окажется колода камней сосредоточения. Но вопрос в том, что мы в сборке против дихантов, а сегодня ночь прорыва. Бездна сама по себе довольно сложный противник. А у нас нормально воевать с ней можем только я да она. Ну, овер еще. Наверное. Так что пурпурные нам нужны. Скорее всего, куда больше, чем мы им. А проблема вся заключалась в их хантах. Вернее, в одном единственном ханте. Вся пятерка в целом выглядела привычно. Классический состав для первой волны Рорка: Танк, саппорт и три дамагера. Хоть и мутные все ребята. Я навел справки, благо по пурпурным было легко не только достать информацию, но и слухи собрать. Подключил всех, кого смог. Так Неми пересказала мне слова святых паладинов об этом отряде. У меня чуть уши в трубочку не закатались. Там разве что Амидраэль воздержалась от высказываний. Вот уж точно святая. С танком проще всего. Огромный рыцарь в доспехе цвета вороньего крыла. Если опустить забрало, то все тело окажется покрыто металлом. Шипастым, угловатым, грубым, но эффективным металлом. Это Шард, заместитель главы пурпурного отряда. Старый опытный в играющий на хантах ближнего боя. Вот и сейчас его рыцарь был вооружен двумя солидными топорами. Судя по слухам, шард в их отряде не только выполняет всю грязную работу за капитана, но и делает это с удовольствием. Стрелок. Мы с ним сразу друг другу не понравились. Вот прям с первого взгляда. Чистый лавкач, судя по комплекции. Длинные, и словно насекомое какое-то. Сплюснутая шляпа с павлинием пером, обтягивающий камзол. Вооружен винтовкой. Однозначно четвертый калибр, но какой-то странный. Ствол укреплен деревянными накладками, приклад удлинен. Само оружие куда больше стандартного. Если бы я не видел диаметр дула, то решил бы, что это третий калибр. Оружие явно не типовое. Крафт, либо эксклюзив. Лов. полный ник Ловли. Маусу он тоже не нравится, но у них какая-то старая вражда, как я понял. А если сложить два плюс два, то ответ очевиден. Как обычно, я не лез в душу к своим ребятам с расспросами. Не мое это дело. Но парни явно что-то не поделили в свое время. Или кого-то. Магесса. Стихийник, но не знаю какого архетипа. Стандартное облачение? Два коротких одинаковых жезла с кристаллами в навершиях. Книги не вижу, зато на поясе висит несколько свитков. Не знаю, где у нее держатся заклинания. Свитки одноразовые, колец нет. Жезлы со встроенной магией. Или у нее какой-то элемент у ханта. Жирновато, конечно. Хотя тот же Гост играет на остропоманте на первой волне. Со стихией молнии в крови. А у Пурпурных в этот раз и лимиты повышены. В общем, это была Айя, темная лошадка их отряда. Информации по ней было достаточно много, а вот слухов нет. Девушка самая молодая Пурпурная, как в отряде, так и в расвах. Она пришла в гильдию примерно в одно время с Маусом, что делает ее таким же опасным противником. А Хант у нее очень миленький. Миниатюрная стройная блондиночка. В моем вкусе, будь мы в реале. Маришка. Самый странный хант, которого я когда-либо видел, если не считать черча и мечника. Но первый виртуоз, а второй вообще имп. пойми что такое. А тут обычный, пусть сильный игрок. А хант? Маленькая девочка в розовом платьице. Ей лет пятнадцать от силы. Нет, меньше, скорее всего. В руках тряпичная кукла и больше ничего. Ни рюкзака, ни свитков, ни книги заклинаний. Самое веселое, что это хант второй волны. Записи партии мне не дали. Рожей не вышел. Пришлось искать записи партии первой волны, где пурпурные хоть краешком мелькали. И Маришка во всех этих фрагментах ничего не делала. Стояла столбом позади отряда. Не стоит ее недооценивать. Я бы сказал, что она самый опасный игрок в пурпурных. А еще Маришка их капитан. Вот тебе и здрасте. Последний хант как раз и стал главной причиной нашего недовольства. Хотя это и не совсем верное слово. За столом сидел служитель церкви. Причем это был не рядовой монах, а минимум епископ. Об этом говорила его одежда и высокий головной убор. Белая ряса с вышитыми текстами Святого Писания. Длинные ленты с символами свисают с плеч. В руках старик держит жезл из белого дерева, а в навершии знак церкви. Глаз внутри круга. Нас с Маусом накрыло прямо с порога. Одно только присутствие слуги Яра делает нас слабее. А стоит ему начать читать молитвы, по он урон пройти может. Это не с ее низшим рангом в иерархии церкви. Не знаю, сколько веса в отряде забрала себе Маришка, но второе место занимает их саппорт, а может и первое. Все-таки служители такой силы обычно не берутся в первую волну. Тут не надо быть гением по сборкам, чтобы понять простой факт. Пурпурные сделали это специально. Один служитель отправляет наше преимущество к импам в задницу. Овер вроде бы держится. Скорее всего, у него не темный хант. Но мы с Маусом вылетаем. Говоря объективно, в случае драки демоны теряют двух сильнейших игроков. Не полностью, но все же. Маришка поприветствовал я. Игнор. Мне казалось, что мы договорились. Я скидывал тебе сборку отряда и прямым текстом предупреждал насчет служителей. Девочка подняла на меня глаза. Она сидела на стуле и болтала ножками. В руках тискала свою игрушку. Я наконец-то смог рассмотреть куклу. Это было тряпичное существо, связанное серыми толстыми нитками. Деталей не разобрать, но пара моментов сразу бросалась в глаза. У существа было четыре длинных руки, а вместо лица вертикальная щель. Наверное, пасть. А из нее торчали четыре красных ленты крупной вязью. То ли какие-то языки, то ли тот, кто вязал это, пытался изобразить пламя. А вот сама девочка выглядела очень милой. Русые волосы перетянуты в два хвостика, веснушчатое личико, на шее повязан белый бантик. — Срать я хотела на твои предупреждения, — произнесла Маришка тонким песклявым голосочком. Свалив в дозор и не отсвечивай до конца партии!» Честно, у меня рука дернулась к револьверу. Не к кнопке активации магнитной катушки, а именно к кобуре. Это ж как надо было постараться вывести меня из себя, чтобы тело вспомнило такие старые рефлексы. Но я сдержался, потому что передо мной выросла железная громада шипастых пластин. Если не поднимать глаз, то я упирался взглядом в грудь шарда. Между нами вырос Рина, но наш танк все равно был ниже на пол головы. Да и его составной пластинчатый доспех смотрелся словно пластмассовая игрушка на фоне рыцарского облачения. У нашего полузверя в броне припрятано несколько фокусов, но сомневаюсь, что у зама пурпурных не найдется чем ответить. Я взял себя в руки и махнул рукой на угловой стол. Рина поиграл с Шардом в гляделки еще пару секунд и сдвинулся с места, таща в конец зала ингредиенты для крафта. Остальные пошли за ним следом. Разве что Маус вильнул в сторону бара. «Ты глухой или тупорылый?» — спросила девочка. «Я сказала валить в дозор! На улицу к дворнягам!» «Я тебе не подчиняюсь», — спокойно ответил, делая шаг в сторону. «Но на моем пути вновь возник Шард». Капитан задала вопрос, прогромыхал из-под шлема глухой рокот. Раз ты ответил, значит не глухой, все-таки тупорылый. Твой песик умеет тявкать, произнес я, не обращая внимания на громилу. Но намордник лучше бы ему полностью заварила. Тебя спросить забыла. Исчезни с глаз. Здесь не место помоем с первой волны. Маришка, Маришка, Маришка. Раздался сладкий голос у меня за спиной. Маус подошел ближе, держа в каждой руке по бутылке. «Арч, тебе может показаться, что все женщины-капитаны второй волны – те еще стервы. Но на самом деле это не так. Их всего две. Просто тебе не повезло нарваться на обеих по очереди». Они смерили друг друга взглядом и улыбнулись. «Это были оскалы зверей, готовых броситься в атаку». и даже не знаю, что выглядело страшней. Лицо вампира, обнажившего длинные клыки, или лицо маленькой девочки, в чьих глазах плескалась жажда крови. «Маус! Я бы выпотрошила тебя, словно помойную крысу, коей ты являешься! Да вот синергию терять жалко!» «Так прикажи своему песику», — оскалился вампир. «Ты же всегда так делаешь. Собираешь вокруг себя шавок, которые...» «Маус», — одернул я парня, — «не перегибай. Нет чести насмехаться над ребеночком. Пусть играется в своем розовом замке». «Тебя я тоже до недокапитан!» «А как же синергия?» — спросил я. «Окстись, Арч. Какая синергия может быть у этой милашки с тем гнильем из Реала? У Маришки с плетущим смерть синергия будет больше». «У тебя зубки прорезались, Маус!» «Гара перестал тебя пороть, и ты тут силу почувствовал?» «А вот тебя уже давно никто не порол, да, Маришка?» Затем обернулся ко мне и громко добавил. «Просто у нее уже полтора года нормального мужика не было, с тех пор, как я ее бросил». «Это я тебя бросила!» — вскипела девочка. А я отметил, как дернулось ружье лова в нашу сторону. «Как скажешь», — повел плечами Маус. «Только кислотой в меня не плюйся». «Одно мое слово!» «И что?» — встрял я. «Начнем прямо здесь?» «Я не бью маленьких девочек, но мой хант иных принципов». «Она не девочка, Арч!» — вставил Маус. Ты инопланетная тварь, питающаяся мозгами и мимикрирующая под человека». «Маришка», — спокойно произнес я, не давая вставить ей слово. «Мы всего лишь напыщенные новички с раздутым самомнением». под завязку, залитые тестостероном и прочими гормонами. Горячие и безмозглые демоны, что ходят по первой волне, выпить в грудь. А вы пурпурные. Загляденье второй волны. Пример для подражания. Опытные и сильные игроки, на плечи которых возложена серьезная миссия. Возложена самим Вегой. И мы можем провоцировать друг друга хоть всю ночь, но если к концу партии камни сосредоточения не окажутся в гильдии, «Как думаешь, с кого раз вы спросят в первую очередь?» Я посмотрел ей в глаза. Вот теперь это ощущалось. Ее желание разорвать мне пальцами кожу, впиться руками в кишки и медленно тянуть все это наружу. Признаю, от взгляда маленькой девочки у меня мандраж пошел. Но я быстро взял себя в руки. «За нас не беспокойся, помой!» За себя и своих котят переживай лучше. <смех> <смех> Мы с Маусом рассмеялись одновременно. Может быть, несколько наигранно, но лишь отчасти. Потому что угроза и впрямь была смешной. Мы первая волна. Низшая каста в гильдии. У нас максимальная комиссия. Нет резерва. Нет доступов к складам выше медного. Нам нечего терять. Штрафанут на партии. Уйдем в отпуск. Выгонят из гильдии. — Пойдем к пилигримам. — Поэтому хватит тут ребячиться, Маришка. — Хочешь драки, давай прямо сейчас. Я стал максимально серьезным. — Не спал толком. — Давай постреляемся прямо тут, и мы пойдем отдыхать. А вы сами ковыряетесь со своими камнями. Или заткни пасть и дай нам пройти. — Никто не смеет со мной так разговаривать, пришивый отброс! Девочка снова вскипела. — Ты не только не доживешь до конца партии, стрелок! «Но только что приобрел себе смертельного врага!» В этот раз мы рассмеялись искренне, вот прям от души. Не то чтобы подобная угроза из уст маленькой девочки в розовом платьице звучала смешно, хотя нет, звучало. Даже сама по себе ситуация выглядела комично. «Вставай в очередь, карапузик!» — прокряхтел я, вытирая слезы. «Будешь за безумным мечником, шотом, всем советом дихантов и роркхом!» «Пока до тебя черед дойдет, как раз подрастешь!» Я обогнул Шарда, ловко перепрыгнув подножку, что он пытался незаметно поставить. Детский сад, ей-богу. Не обращая внимания на остальных пурпурных, в том числе и дула четвертого калибра, что смотрело мне в спину. Мой отряд давно собрался в темном углу. «Начнись стрельба, мы не планировали выжить!» Овер незаметно запечатал вход за нами, как и окна. А у нас целый стол завален взрывоопасными ингредиентами. Начни здесь заварушка, демоны полягут, это к гадалке не ходи. Но пурпурные останутся развлекаться с обратившимся Рина в горящем здании с запечатанными выходами. Это их вряд ли убьет, но легкой прогулочки ублюдкам точно не светит. Я не обращал внимания на витиеватые ругательства, доносившиеся в спину. Будем считать, что третий раунд за нами. Два-один. Они отжали себе больше половины веса и наплевали на нашу сборку. Мы наплевали на их миссию. Посмотрим, как дальше пойдет. Как процесс? Готова крафтить. Мне надо будет минут двадцать. Она обвела руками стол. Меняем план. С этими тварями не договоримся, они ждать не станут. И что тогда делать? — Жди десять минут. Если мы не перегрызем друг другу глотки, то собирай все обратно. Крафтить будешь в белой зоне. — А если перегрызем? — Тогда постарайся сделать так, чтобы это все. Я обвел руками стол. Полыхало как можно ярче. Она оскалилась и кивнула. — Уж что-что, а это она любит. — Поджигать это вам не взрывать, но тоже неплохо. Мы вернулись к столу, за которым сидели остальные наши. Маус уже разлил всем по стаканам. Не то чтобы это было нужно, но трезвость сейчас не очень-то и полезна. Впереди лишь короткий переход до белой зоны. Вряд ли что-то случится. А вот там уже придется быть настороже. Именно в белой зоне и будет основная наша работа. Если где и пересечемся с дихантами, то, скорее всего, именно там. А до тех пор можно не напрягаться. Хотя не так. Правильно будет сказать не перенапрягаться. В конце концов, не забываем, что мы находимся в Рорке. Напряжение и сосредоточенность здесь что-то само собой разумеющееся. И когда ты собирался мне об этом сказать? – спросил я шепотом. Не думаю, что это имеет отношение к делу, – ответил Маус. Серьезно? Личная неприязнь не имеет отношения? Мы сопровождаем отряд твоей бывшей. Я так понял, что там еще и ее нынешний хахаль присутствует. Шарт-то? Нет, он просто верный пес. Вообще, я про лова говорил. А этот? Не, это просто жалкий слезняк, который облизывает ей пальцы на ногах. Маришка до такого не опустится. Не ее уровень. А епископ тоже в нее влюблен, что ли? Это какой-то гарем, а не отряд. Девочка с кучей комплексов. Вот и компенсирует. «Любит она внимание к своей персоне. Но насчет служителя не в курсе. Только про стрелка знаю». «Вспомни импово говно, вот и приплыло оно!» Стрелок вальяжно подошел к нашему столу, остановившись за спиной Овера. Лов держал свое ружье на плечах, закинув на него руки. «Наверное, это должно было выглядеть очень эффектно. Но у меня в голове возникала ассоциация лишь с коромыслом». «Чего улыбишься, ублюдок?» — прорычал он. «Петуха увидел», — ответил я спокойно. Забавный такой, нахохлившийся. Словно где-то курочку милую увидел, а то зеркало оказалось. «Языком ты чесать гораст. А стреляешь так же?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Но мне не нужен ствол длиной в два метра, чтобы попасть в мишень». «Часто это слышу от тех, у кого короткий ствол». — усмехнулся Лов. — Ну чего ты меня расстраиваешь, паря? Давай не будем до таких банальностей опускаться. Я же не говорю, что тут кто-то что-то компенсирует. Это было бы слишком плоско. — Но слышал я, что правдиво, — пробормотал Ловер. — Я-то понял, что он говорит про саму концепцию, но Лов принял это на свой счет. — Я предупредить пришел, — оскалился парень, глядя мне в глаза. Лучше бы вам не выходить этой ночью отсюда. Целее будете. Лов. Я потер переносицу. Партия еще даже не началась, а они меня уже достали. Если достал револьвер, то стреляй. Понимаешь, о чем я? Нет? Не понимаешь. Если угрожаешь, то будь готов выполнить обещание. Вот тебе пример. Я убью тебя... твоим же оружием понимаешь разницу повисла тишина слово было сказано для любого ханта это глубочайшее оскорбление особенно для стрелка если тебя убили твоим же мечом это говорит о том что ты дерьмовый мечник но если тебя пристрелили из твоего же пистолета это говорит о том что ты не только дерьмовый стрелок но и в целом игрок не очень Раз позволил противнику приблизиться, да еще и отобрать твое оружие. — К ноге, лов! — раздался писклявый голос. Парень побагровел, открыл было рот, но снова закрыл, развернулся и пошел к своим. — Вот! Теперь чувствуешь разницу? — кинул я ему в спину. Два — Два-два. Демоны взяли еще одно очко. Очко лова, если быть точным. Или это слишком плоско? Да ладно, я просто наслаждаюсь моментом, честное слово. Все мы люди. Всегда приятно со злорадством наблюдать за позором какого-нибудь говнюка. А этот парень был именно таким. Бегает под крылом сильного капитана и пытается быть на нее похожим. Чтобы все видели, что он не шавка подзаборная, а право имеет. Только вот выглядит это паршиво. Словно под копирку сделано. Вот по шарду видно, что он никому не уподобляется. Он сам по себе гнида. Это у него врожденное. Маришка, как бы она себя не вела, все-таки является капитаном Пурпурных, сильнейшего отряда второй волны. А у Расвов все поднимаются сами. снизов. Имеет ли она моральное право вести себя, словно надменная скотина? Я не знаю. Если быть честным, то мне насрать. Пусть хоть сыт на других игроков, лишь бы ко мне не приближалось. В каком-то смысле демоны недалеко ушли от пурпурных. И не факт, что будь мы на их месте, в нас было бы меньше гонора. Но вот мозгов, чтобы не выпячивать этот гонор на показ, у нас было бы точно больше. В этом и разница. Демоны носят маску, что сами себе создают. У пурпурных есть точно такая же. В обоих случаях даже сам Яр не разберет, что ближе к черепу — маска или родная кожа. Но вся разница в том, что мы ведем себя так ради конкретной цели, а они — чтобы потешить свое эго. Или я не прав? «Как вам пурпурные?» — спросил Маус, делая глоток. «Дети. Избалованные, капризные, эгоцентричные дети», — ответил Овер. «Я прям полностью согласен». кивнул Рина. М да Рорк заставляет игроков взрослеть быстрее. Куда быстрее. Наше беззаботное детство остается по ту сторону мрачного города. Но к нему уже не вернуться. Потому что хоть весь день едь по любой из дорог, стоит тебе развернуться, как через час окажешься на окраине Роркха. И в жизни все так же. У нас тут год за три идет». но некоторые и в сорок лет остаются детьми. В самом плохом смысле. Меня раздражают, честно говоря. Но я ожидал худшего, сказал я. Пока не так все плохо, не считая епископа. Да и сами они на пару с магичкой ведут себя тихо. «Мы здесь всего две минуты, Арч», — ухмыльнулся Маус. они еще успеют тебя довести. Провоцируют, чтобы мы сорвались и атаковали первыми». Нас тогда точно из гильдии попрут. А им того и надо. Зачем? — спросила она. А зачем дети ломают чужие игрушки? — ответил Маус вопросом на вопрос. Зачем бьют других детей? Зачем мучают животных? Потому что могут, — ответил я. Безнаказанность. Не злоба, а именно чувство безнаказанности. Но мы-то на это не поведемся? — спросил Рина. «Они спокойно перебьют нас при желании», — ответил я, несмотря на нашу сборку против игроков. Но повода мы им не дадим. «Всем понятно», — отряд закивал головами. «На провокации не отвечать, в разговор не вступать. На любые вопросы отправлять ко мне. Или дальше». «Они уже многие отряды в гильдии достали», — протянул Маус. «И со второй волны в том числе». «Ну, мы же считаем себя такими особенными», — улыбнулся я. «Вот и пришло время доказать, что мы не такие, как все. Что демоны — это не рядовой отряд расвов. «Шавки, подъем! Ночь начинается!» Снова этот писклявый голос. «Отстающих не ждем, поэтому лучше валите вперед!» В этот раз я ничего отвечать не стал, потому что она права. Можно было бы и повежливей... Но вежливости ее еще научат. Не мы, так жизнь. Она та еще стерва. Учит жестко, но эффективно. Прям как Гара. Но ночь действительно начинается. Я чувствую это. Кожу начинает покалывать. Волосы на руках встают дыбом. Сердце бьется чаще. Я кивнул Оверу и Маусу. «Думаешь, не нападут?» Тихо спросил Рина. — Могут, — ответил я, — как только начнется партия. Но ждать нет смысла, раз вы не должны предъявить нам, что это мы начали бойню. Поэтому ведем себя в соответствии с планом. Овер молча сложил руками печать и деактивировал барьер на ближайшем окне. Маус рассыпался со стаей летучих мышей и вылетел в темноту на разведку. Если что, пусть он будет там. По крайней мере, пока мы не разберемся со служителем. Если разберемся. Ночь наступила глухой рок отдаленного грома, вибрирующая волна, накатившая чувство тревоги и безысходности. К этому невозможно привыкнуть, но можно подготовиться. Мы уже стояли в дверях, пурпурные только начали лениво подниматься со своих мест. По моей команде вперед вышел Рина. За ним остальные. Я решил в этот раз идти замыкающим и прикрывать тыл. А в эту партию в тылу опаснее, чем в авангарде. Словно в подтверждение моих мыслей сзади раздался голос «Береги спину, отброс!». Я медленно оглянулся через плечо. Лов стоял и ухмылялся со своим ружьем-коромыслом на плечах. «Знаешь, чем демоны отличаются от дихантов?» Я повернулся к пурпурным спиной. прикурил сигарету, выпуская клубы синеватого дыма. Диханты убивают ради экипировки и делают это быстро. Лов выглядел тупым. Вот, честно, первое впечатление. Шард тоже. Но танк при этом казался еще и весьма грозным, а Лов просто тупым. Раз уж он уже бог знает, сколько времени клеится к одной высокомерной дуре с комплексом королевы. Но продолжать фразу и что-то разжевывать я не собирался. Не поймет, ему объяснят. Не пурпурные, так мы. Высокомерно, конечно, но это не последняя партия в Роркхе. Я же не утверждал, что грохну его сегодня. Но среди всех, кто мне не нравится, пурпурные стоят в самом конце. Где-то между альтерами и похмельем. Но точно ниже смеющихся мне в лицо фанатиков мечника. И чего я так взъелся на пурпурных? Ну, выскочки. Обычные же игроки, пусть и сильные. Пошевеливайся, гниль! Раздался песклявый голос за моей спиной. После тебя еще неделю вонять будет! Двигай свой отряд на соседнюю улицу, чтобы. Ах, точно. Вот почему. Ладно. К концу партии их рейтинг в моем личном списке явно поднимется. Где-то между похмельем. и зудом под гипсом. Ростом не вышло мне указывать, бросил я и пошел вперед. Я уже заметил, что тема мужиков и роста ее доводит. С первым понятно, а вот со вторым вопрос. Это из-за того, что у нее хант, подросток? Или она и в реале коротышка? Раз вы не берут игроков младше 18. -ти? Раньше порог был от шестнадцати, но уже нет. значит, сама она не ребенок. Но как же синергия? Сомневаюсь, что ее хант разделяет подобную манеру речи. Разве что она действительно принцесса какая-нибудь. Хант, а не Маришка. Я пошел вперед, нагоняя своих и оглядываясь по сторонам. Опасности от Роргха сегодня три. Первое и главное — это разломы. Или трещины. Или щели. Короче, дыры между городом и бездной. Оттуда будет лезть всякая нечисть. Но такие разломы видны издалека по сиреневому свечению и клубам дыма. Вторая опасность — это твари, которые уже отошли далековато от своих разломов. Но тут все как обычно. Действуем как против обычных монстров Роркха. Третья опасность — это угроза с неба. Это вообще одно из самых мерзких явлений. Никаких открытых пространств, Никакого огня или лишнего шума. Благо, в этот раз небо чистое, можно заранее разглядеть опасность. Да и света хватает. В любом случае, в начале партии мы нарвемся максимум на разлом. Надеюсь, у пурпурных есть, чем их запечатывать. А то не хочется всю партию сдерживать натиск твари из одной и той же трещины. Впрочем, чего это я? Не мои проблемы. Заодно проверим, чего стоит их показуха в деле. ты можешь бить себя пяткой в грудь до посинения, но Рорк все расставит по своим местам и покажет, кто есть кто. До Белой Зоны добрались быстро и одними из первых. В этот раз был замок. Настоящий небольшой замок, стоящий на холме прямо посреди Роркха. Вообще явление не то чтобы редкое. Есть тут старые кварталы с подобным. Но конкретно этого замка раньше не было. Архитектурное реконструирование. Рорк немного изменил свой облик перед партией. Так что и замок, и сам холм исчезнут после обнуления. А сюда вернется обычный жилой квартал. Но сегодня у нас по лору древнее мрачное гротескное строение из серого камня. Даже жаль, что не удастся побывать внутри. А там сегодня весело будет. Какая-то тайная ложа экспериментирует с магией. Сильные мира сего захотели стать еще сильнее. Причем это не какой-нибудь культ. Именно магическая ложа. Разумеется, что-то пошло не так и а Улю. Привет, партия прорыва, здравствуйте, разломы в бездну по всему Рорку. Но все равно весело. Даже от однотипных партий со стандартными активностями начинаешь уставать. Хотя наши игры далеки от стандартных. Всего по Рорку появилось с десяток таких замков. Все мультиактивны и рассчитаны на разный уровень игроков. Разумеется, раз вы пошли в самые сложные, судя по допустимому весу. Потому что тут выше шанс получить камень средоточия. Причем согнали сюда все отряды поголовно. Даже слабенькие и неопытные. По меркам самих расвов. Еще одна причина самим сюда завалиться. За провал не будут штрафовать. потому что гильдия понимает, что гонит народ на убой, но даже призрачный шанс получить лишний камень того стоит. Я уж не говорю о наградах игрокам, у которых это получится. По большому счету в активность не идем только мы, пурпурные, да еще несколько отрядов, которые будут выполнять роль приманки, отвлекающий маневр. Такой же расклад у другого замка той же сложности. Так что если один из караванов вырежут, Будет шанс, что у второго все получится. Если оба провалятся, то я даже боюсь представить, что там начнется. Вега скоро на расправу, может и репрессии устроить. А первыми под раздачу попадут новенькие, которых не жалко. И я даже не знаю, к какой категории относится мой отряд. Но одно дело не вытащить камень из активности, и совсем другое потерять сопровождаемый отряд. И если вдруг случится так, что мы помрем от рук дихантов, а не от лап твари из бездны, то нам влетит по первое число. А может быть и с вами попрощаемся. Нас не пустили в активность. Понятно почему. Пурпурных тоже. По идее, такая задача для них должна быть как орешек щелкнуть. Но это Рорк, Всякое бывает. Раз вы не собираются рисковать всем грузом ради одного лишнего камня. Вот кинуть на убой новичков — это запросто. Конечно, я не упустил случая потролить Маришку на этот счет. Мол, папочка Вега переживает, что маленький ребеночек поранится в большом и опасном замке. Разумеется, был послан и одарен очень однозначным взглядом, не сулящим ничего хорошего. Знаю, что с огнем играю. Скорее всего, Маришка на пару с епископом могут разобрать наш отряд по косточкам. Вдвоем. но терпеть прямые оскорбления молча я не собираюсь. Остальным запретил, но в себе я уверен, не сорвусь. На Джексе сорвался бы однозначно, а Ролл слишком слаб. Я полностью контролирую его позывы отчебучить что-нибудь. К замку примыкала узкая улочка, опоясывающая холм. К счастью, вход в активность начинался у подножья. Не пришлось топать наверх. Пурпурные выломали несколько дверей и в итоге расположились в чьей-то квартире. Лов остался на перекрестке, встречать отряды и собирать камни. Остальные расположились внутри. Айя стерегла вход в квартиру, хотя по логике этим должен был заниматься Шарт. Но верный пес занял прочное место у ног хозяйки, а сама Маришка предпочитала держать свои ноги в тепле. «С нами все проще». Маус рассыпался мышами и принялся осматривать территорию белой зоны и то, что было сразу за ней. Он не всесилен, а стая не могла сильно разлетаться. Поэтому мы взяли под контроль лишь один конец улицы, направление, по которому должны были отступать до убежища. Рина остался неподалеку от входа в активность, приглядывает заловом и прикрывает Ану, которая крафтит взрывчатку. Мы заняли первый этаж прямо под квартирой с пурпурными. Я с Овером пошел патрулировать. Мы немного прогулялись в противоположную сторону, просто чтобы знать обстановку. На всякий случай. Затем двинули вслед за Маусом. По правую руку однотипные, но весьма милые двухэтажные дома. Наполовину жилые, частично занятые лавками, магазинчиками и конторами. Слева парк, огражденный забором. Место весьма приятное, что не свойственно ночному Роркху. Не будь здесь белой зоны, я бы опасался в первую очередь тварей, что могут прятаться среди деревьев и кустов. Но сейчас голова болит за дихантов, а значит нас интересуют в первую очередь засады в окнах. Засады могут быть с двух сторон тоже, но точно не со стороны одного лишь парка. Диханты не эльфы и не гуки, такие же урбанизированные игроки, как и мы, привыкшие к боям посреди города. «Думаешь, нападут?» — спросил Овер. «Пополам на лопопам». Блин, дурацкое выражение. «И где я успел его подцепить?» «С одной стороны, полно мультиактивностей для новичков. С другой стороны, здесь и добыча будет куда крупней». «Значит, если и ждем дехантов, то это будет кто-то серьезный». «Однозначно. И они либо будут за нами следить, либо нападут в районе границы Белой зоны». — Надеюсь, будет весело, а то совсем скучно. Подлетела летучая мышь, села на плечо Овера. Парень подставил руку и позволил ей вонзить маленькие острые зубки в запястье. Голова Овера откинулась, глаза запали. Из его рта раздался голос Мауса. — Подозрительный отряд, на краю белой зоны, второй этаж заняли. Уже были здесь, когда мы пришли. Может, диханты, а может, прикрывают своих. как в тот раз, — проговорил я. «Тот раз?» — переспросил Маус с лицом Овера. «Неважно. Расскажи подробно». Отряды только начали заходить в активность. У нас еще полно времени. А как сказал Овер, тут совсем скучно. Почему бы и не поразвлечься?»